Чейз схватил Рейчел за руку и попятился. Зедд тоже медленно начал отступать. Черный зверь затих и, моргая, забегал взглядом. честь тяжело дышал. Его кольчуга и кожаная туника были изодраны и покрыты кровью. Рейчел тихонько всхлипывала, глядя на него, а кровь стекала по его руке прямо в ее ладонь. Она так любила своего папу и так боялась за него. «Ему ведь больно!» Она еще крепче прижала к себе куклу. Зед остановился. «Продолжайте идти!» — тихо сказал он Чейзу. Черный зверь посмотрел на Зеда и оскалился, обнажив в страшной ухмылке огромные острые зубы. Он расхохотался. «Жутко и страшно!» и, разрывая когтями землю, бросился на волшебника. Зед медленно поднял руки. Из-под ног зверя взметнулись в воздух клочья травы и комья земли, и зверь тоже поднялся в воздух. Прежде чем он упал, в него со всех сторон вонзились синие стрелы молнии. Зверь захохотал, отчаянно подвывая, и весь окутанный дымом, плавно приземлился на ноги. Тогда Зед проделал что-то еще, Рэйчел не поняла, что именно. Только зверь вдруг застыл на месте, хватая лапами воздух, словно пытался бежать, но ноги его будто приросли к земле. Он визжал и извивался, но не мог сдвинуться с места. Зед сделал несколько пасов и вновь воздел руки к небу. Гром сотряс землю, и в зверя ударила еще одна молния. Он издал скрипучий смешок, словно дерево сломалось, и бросился на Зеда. Зед опять начал отступать. Зверь остановился и нахмурился. Волшебник тоже остановился и развел руки в стороны. Ужасный огненный шар, рассыпая искры, с ревом пролетел навстречу черному зверю. От удара содрогнулась земля. Желто-голубое пламя вспыхнуло так ярко, что Рейчел даже зажмурилась. Огонь поглотил зверя. Мгновение спустя черная дымящаяся фигура Неспешно вышла из бушующего пламени, сотрясаясь от безудержного хохота. Еще мгновение, и волшебный огонь беззвучно растворился в воздухе. Волшебник буркнул под нос что-то невразумительное и снова начал отступать. Рейчел не поняла, что он сказал, а честь попросил его больше не выражаться так при детях. Зэд был весь какой-то взъерошенный и жалкий, от его балахона остались одни лохмотья. Рэйчел с Чейзом шли по тропинке между деревьями. Они были уже совсем близко к выходу. Зед ненамного отставал от них. Черный зверь не двигался с места, растерянно смотрел на волшебника. Зед остановился, и зверь тут же метнулся к нему. Между ними встала ревущая стена пламени. Воздух наполнился дымом и грохотом. Зверь, не останавливаясь, прошел сквозь огонь. Зет сотворил еще одну огненную стену, и зверь прошел ее же, как и первую. А когда волшебник снова попятился, зверь остановился у низкой, увитой лозой стены и тупо уставился на него. Толстая лоза сорвалась со своего места и, извиваясь, как змея, обернулась вокруг черного зверя. Зет уже почти догнал Чейз и Рэйчел. «Куда мы идем?» — спросил Чейз. Зет обернулся. Он выглядел усталым. Посмотрим, удастся ли нам его тут запереть. Черный зверь отчаянно извивался и рвал лозу зубами и когтями, а три человека медленно приближались к спасительной двери. Но вот, наконец, они оказались снаружи. Чей с Зедом одновременно навалились на тяжелые золоченые створки и резко захлопнули их. Из сада донесся пронзительный вой, и двери содрогнулись от мощного удара. На металлической поверхности появилась огромная вмятина. Z не устоял на ногах. Чейз прыгнул к дверям, навалившись на них всем телом, пытаясь держать напор чудовищного создания. Раздался ужасающий скрежет. Зверь пустил в ход когти. Весь в крови, Чейз едва держался на ногах. Z вскочил с пола и бросился к нему на помощь. Между створками показался коготь, потом еще один. Сквозь двери до Рэйчел доносился леденящий душу хохот. Чей крякнул. Дверь затрещала. Волшебник отступил назад и протянул руки, раскрыв ладони, словно желая оттолкнуть от себя воздух. Треск прекратился. Из сада послышался злобный вой. — Уходите! Уходите отсюда! Зед схватил Чейз за рукав. Чейз попятился от дверей. «Они удержат его?» «Не думаю. Если он настигнет вас, идите. Не бегите и не стойте на месте, это привлекает его внимание. Предупредите всех, кого увидите». «Зет, что это за зверь?» «Еще один тяжелый удар и еще одна вмятина на двери». А потом они увидели кончики когтей, которые двигались вниз, вспарывая металл. От дикого скрежета у Рэйчел заложила уши. — Уходите немедленно! Чейз схватил Рэйчел за руку, и они побежали вниз, в залу.